Строительство корабля началось. Мэтч несколько раз ездила в Эссекс. Все, казалось, шло хорошо. Единственное, что ее беспокоило, это то, что Монти, приезжая в Лондон, всегда останавливался в очень дорогих отелях на джермин стрит покупал множество шелковых пижам, заказывал комплекты специально для него разработанной капитанской формы и одаривал Медж то браслетом из сапфиров, то изящной формы бальной сумочкой и прочими очаровательными безделицами. «Монти, деньги ведь предназначены для постройки корабля, не для того, чтобы покупать мне подарки. Но я хочу доставить тебе удовольствие. Ты никогда себе ничего не покупаешь. А что это там, на подоконнике? Это? А, это японское карликовое дерево». Но они же страшно дорого стоят. Семьдесят пять фунтов. Мне всегда хотелось иметь такое деревце. Посмотри, какая форма. Восхитительно, правда? Ах, Монти, лучше бы ты его не покупал. Твоя беда в том, что со стариной Джеймсом ты разучилась радоваться. Когда она пришла к нему в следующий раз, дерева уже не было. — Ты его отправил обратно в магазин? — с надеждой спросила Медж. «Обратно в магазин?» — с ужасом повторил Монти. «Конечно нет. Я подарил его регистраторше отеля. Потрясающе симпатичная девушка. Оно ей так понравилось. Она очень тревожится за свою больную мать, и я решил ее побаловать». «Ну что на это можно сказать?» «Пойдем пообедаем?» — предложил Монти. «Хорошо. Только пойдем в Лайонс». «Отлично». Они вышли на улицу... Монти попросил швейцара остановить такси. Тот махнул проезжавшему мимо шоферу, и они сели в машину. Монти дал водителю полкроны и велел ехать в Беркли. Мэтч заплакала. «Дело в том, — объяснял мне потом Монти, — что Джеймс страшный скряга. Мэтч сломалась. Кажется, она только и думает о том, как бы сэкономить». «Тебе бы тоже не мешало об этом подумать, что если денег на постройку корабля не хватит?» Монти лукаво хмыльнулся. «Не имеет значения. Старине Джеймсу придется раскошелиться». Монти прожил у них пять тяжелых дней и выпил немыслимое количество виски. Мэтч тайна покупала ему все новые бутылки, прятала у него в комнате, и Монти это страшно забавляло. Потом он увлекся Нэн Уоттс и возил ее по театрам и дорогим ресторанам. Порой в отчаянии Мэдж восклицала «Этот корабль никогда не попадет в Уганду!» Между тем, он мог бы быть уже готов. И если до сих пор строительство не завершилось, то только из-за Монти. Брат был влюблен в свою батенгу, как он назвал корабль, и хотел, чтобы она была больше, чем торговым судном, велел украсить интерьер черным деревом и слоновой костью, отделать свою каюту панелями тикового дерева и заказал специальную посуду из жаропрочного фарфора с надписью «Баттенга». Все это, разумеется, отдаляло момент отплытия. А тут разразилась война. О том, чтобы следовать в Африку на Баттенге, не могло быть и речи, Вместо этого корабль пришлось продать правительству за бесценок. Монти вернулся в армию, на сей раз в африканский полк королевских стрелков. Так окончилась сага о Баттенге. У меня еще хранятся две кофейные чашечки от корабельного сервиза.